Глава третья Настя в онемении смотрела на цистерны, большие консервные банки, печи, нечто монстроподобное обветшало и ржавое, даже веселенькая синяя расцветка не спасала. — Тут мы и перекантуемся, — довольно проговорил Влад, одной рукой обнимая Настю, а другой Надю. — Красота-то какая! А воздух, энергетика! Вы чуете это? Чуете? Надя в восторге закивала головой, подпрыгивая в коричневых ботинках, несуразно смотрящихся на худеньких ногах. В обуви на высоком каблуке Надяны ноги казались не просто стройными, а запредельно длинными, с ее-то Макушкой она едва доставала до груди Влада. В ботинках она была похожа на клоуна. Веселого, позитивного, мультяшного живчика. — Что это? Настя никак не могла разделить восторги брата и его боевой подруги. К тому же железные монстры не на шутку пугали. Ее притащили на край света, в эпицентр пятой точки мира, чтобы замуровать в этом... Сказка о царе какая-то. Осталось родить в ночь ни то сына, ни то дочь. — Субики! — промурлыкала Надежда. — И как я сразу не поняла, что это за штуковины? Настя обогнала Влада и встала поперек дороги. — Зачем тогда ты тащила это? Она ткнула пальцем в палатку за плечами брата. — Стась, не пугайся ты так! — пробормотал Веселов-младший. — Это ЦУП. Цилиндрический, унифицированный блок. Дом на колесах, если просто. Но жить ты там не будешь. Это станция МЧС. Палаточный лагерь дальше. — А нам можно и тут расположиться? — помешался Ник, хотя его никто не спрашивал. Но и Влад, любовавшийся природой, якобы впитывающий какую-то особую энергетику, Не спешил ответить на вопросы Насти. «Почему нам можно?» «Потому что Никушка у нас комсомолец и красавец», лилейно пропел Егор, остановившийся рядом. «Красавец, говоришь, Егорушка?» загоготал Ник, хватая за шею Егора, сжимая локтем. «Прекрасно. Они расположатся тут». «Тут? Это где? Прямо в поле, что ли? Или рядом с теми тремя елками?» Веселова Настя все еще пыталась держаться. В самом деле, не может быть все настолько плохо. Где-то есть кемпинг, значит, там должна быть сотовая связь, туалет, душ, хотя бы типа дачник. Такое она видела на огородике своей бабушки по маме Валентины Петровны. Настя не пытала иллюзий. Где-нибудь на Белухе, куда собираются Влад и Надя, условия дикие. Но вот здесь, где даже на карте обозначен палаточный городок или базовый лагерь, Все должно быть приближено к цивилизации. Настречу им шел человек в форме МЧС, вернее, в части формы. Куртка была расстегнута, из-под нее выглядывала обыкновенная выцветшая футболка, некогда бывшая синей с растянутым воротом, форменные брюки и видавшие виды черные высокие ботинки. Спасатель улыбался настолько широко, что казалось, у него заболят скулы. Издали Насте показалось, что мужчине не меньше сорока лет, но вблизи стало ясно, Скорее всего, он ровесник Влада или Егора с Ником. Подошедший поприветствовал всех за руку, скользнул равнодушно ленивым взглядом по Стасе, немного задержался на Наде, но быстро перевел взгляд на Егора, протягивая руку для приветствия. Спасатель представился Андреем, был он русоволосый, загорелый, темнее Ника, а тот выделялся загаром на фоне бледных горожан Настя прислушивалась к разговору Ника с Андреем и Владом, Но мало что понимала. Такое впечатление, что они говорили на чешском. Вроде и слова знакомые, и звуки уху привычные. Но что именно говорят, непонятно. Говорил больше Ник. Влад чаще кивал и отвечал время от времени. Складывалось впечатление, что главным в их компании стал Ник. И это почему-то не нравилось Насте. В общем-то, Насте не нравилось и то, что этот Ник будет в их компании. Чем не понравилось, она бы не смогла ответить и не призналась бы в своих мыслях. Но аура какой-то неясной опасности, витающей вокруг друга брата, не давала Насте покоя. Она даже старалась держаться от него подальше, поближе к Владу или Егору. — Все отлично, девчонки! — заурчал Влад и снова схватил и сестру, и Надю одновременно, выглядя до нельзя взбудораженным. — Ох, и развернемся, отдохнем! Отдыхать предполагалось в двух двухместных палатках. Таких же высокотехнологичных, как Кубов рюкзак и даже накино Насти. В одной палатке расположились естественно Влад и Надя, а в другой Егор и Настя. Егор скобрезно шутил, что теперь он, как честный человек, точно должен жениться на Стаське. Настя хихикала, но радоваться предстоящим переменам не могла. Еще будучи в Москве, они обсудили этот момент и пришли к выводу, что селиться по половому признаку бестолку. Все равно все закончится слиянием влюбленной парочки, добравшейся на драгоценный Алтай. А за Стаську, по словам Влада, он спокоен. «Это же Егор!» На небольшом пригорке, рядом с хвойными жиденькими деревцами, которые должны были скрывать мини-лагерь от ветра, установили две палатки. Субики, приведшие в замешательство Настю, остались ниже. Там же, как оказалось, была эх-банька. А вот уборной не наблюдалось никакой. Совсем. Виднелись темно-синие стационарные палатки какого-то туристического агентства. Может быть, там были условия, но идти каждый раз по нужде через поле, по корягам, межприглаженные травы и по комьям, словно вспаханной земли и грязи, не хотелось совсем. — А где в туалет? — шепнула Настя Надя. — А туалет у нас пока био, — с восторгом почти провизжала Надежда. Настя огляделась в поисках кабинки биотуалета или чего-нибудь подобного. Не нашла. — Кустики! — засмеялась подружка Влада. — Обалдеть, как смешно! — Ты не переживай, мы здесь только ночевать будем, а через несколько дней перебазируемся в приют Ак-Кем. Там есть все, и баня отличная, и туалет, цивилизация. — А мы не можем сразу там. Какой смысл тут торчать? Настя огляделась. На озеро она посмотрела, синие цубики спасателя увидела, горы разглядела, три елки увидела. — Собственно, а на что еще тут любоваться? — Отсюда ближе к Ярлоу, озеру горных духов, долине семи озер, — скороговоркой проговорила Надежда, — да и людей поменьше. Энергетика? — воскликнула с тем же выражением, что и Влад. — Да уж, энергетика. А по нужде в кусты. Видимо, для атмосферы. С момента прилета прошел всего час, а Настя всеми силами желала одного — убраться в Москву. Она была согласна даже вернуться домой для большого разговора о будущем и поступить в медицинский колледж. Настя расположила свои вещи в палатке, какие-то переложила из пятидесятилитрового рюкзака, что-то из незаменимого бирюзового рюкзака с Кузьмой. Даже навела подобие уюта на своей половине временной жилплощади. Егор тоже покидал свои вещи в палатку. Так они и валялись там, кучкой. Когда Настя пыхтя выбралась из палатки... Рядом с импровизированным лагерем находились только Егор и Андрей. Они о чем-то оживленно беседовали, сидя на бревне около кострища. Им явно пользовались не один и даже не десяток раз. Спины счастливых влады и нади виднелись где-то у озера. Невольно прислушавшись к разговору, а Настя почему-то все время находилась в состоянии непонятной тревожности, она даже не удивилась, учитывая, что разговор велся с Егором. «Конечно же, необходимо отметить встречу». Естественно, прямо сегодня. — Гош, ты идешь? Голос возник буквально над Настей. Она отпрыгнула от неожиданности, мгновением позже сообразила, что это Ник, появившийся, как из-под земли. — Нет! — отозвался Егор. — Я... Он показал глазами на Настю. Она поняла, что Егора оставили в няньках. — Понятно. Ник смерил колким взглядом Настю и отвернулся. При этом с места не сдвинулся. Так и стоял, как изваяние пару раз еще посмотрев на меня. — А куда вы направляетесь? — спросила Настя из вежливости. Рядом с Ником у нее постоянно возникало ощущение, что от нее чего-то ждут или недоумевают. — В приют от кем? Настя помимо воли навострила ушки. — Приют от кем? А значит, там есть сеть, туалет и другие блага цивилизации, хоть какие-нибудь. Безумно захотелось убраться подальше от синих цубиков, трех елок, биотуалета, скабрезных шуток Егора и невидящего скользящего взгляда Андрея, того, что спасатель. «Хочешь посмотреть?» — как прочитал ее мысли Ник, и вроде улыбнулся. «Да», — неуверенно проблеила Настя. «Посмотреть она, конечно, хотела, но идти куда-то с незнакомым человеком, будь он трижды приятелем Влады, не хотелось совсем». С одной стороны, опасения Насти были обоснованными. Она видела этого Ника впервые. И даже если бы он вызывал доверие, а у нее не вызывал, идти в какой-то приют наедине было опрометчиво. С другой, Настя верила Владу, брат не оставил бы ее рядом с потенциально опасным человеком. А с третьей... — Отпустишь подопечную со мной? — обратился Ник к Егору. — Куда? — как-то вскользь ответил Егор, он же Гоша. Ник произвольно махнул рукой и добавил. — Переберемся поближе. — Ай, идите куда хотите, — отмахнулся Егор. — Стаська, осторожней там. Он якобы хмуро посмотрел на подопечную и снова вернулся к животрепещущему разговору.